Глава вторая. До насыщенной синевы темнеет городское небо. Свечами вспыхивают длинные улицы, расходясь во все стороны от горящего разноцветными огнями подсветки садового кольца, зажигая столицу полонием сочного ночного солнца. Гнутся лучи, волнами идут автострады, мерцают храмы в перемешку супермаркетами, Кремль хранит свои алые стены. Неприступно над ними развивается трехцветный флаг. Живет Москва под чистым звездным небом, слышен ветер за окнами, гоняющий редкие грациозные о б л а ч к а Летят черные копья, выпущенные против движения рукой завоевателей, взмывают мишени, рисуя впереди. Завоевать, упасть, достигнуть цели, поражая чьё-то оскорбленное ударом самолюбия. Красивые московские проспекты и фонари на них столько, а скольких порой мечтают все дворы вместе взятые. Автомобили газуют не переставая, никогда не спят главные улицы. Частые деревья обрамляют эстетику дорог. Человечески красив городской ландшафт среди жилых домов столицы. И кто-то кайфом в ускоренном режиме прогулки по главной улице впитывал н о ч н у ю красоту оживленного проспекта. высокими каблуками ступая по тротуару до магазина и обратно узкие женские джинсы м е л ь к н у л и двумя парами ног по смолистому от выхлопа асфальту две девушки свернули во двор пакет в руке издал противный шуршащий звук что-то характерно звякнуло внутри обернутые вокруг запястья ручки крепко прижались к животу эй осторожнее там услышала неудавшийся звон а р к а негромкий голос подруги Да я аккуратно, блин. Последовал ответ. На выходе из подсвода арки шаркнула подошва. Вторая пара обуви остановилась, поворачиваясь в стороне. Невысокого роста девушка с заплетенной через левое плечо русой косичкой отбилась с пути и, задрав голову, вгляделась в в ы с и в ш и е с я окна. Нет дома? Спросила подруга с и л ь н о щуря глаза. Нет, в гостях сегодня. Раньше двенадцати не придет. отозвалась девушка. Она вернулась, стуча каблуками и более не шаркая. Вдвоем они направились на спрятавшиеся во тьме газона лавочки. Удивительно свободные сегодня в этот поздний весенний вечер. Девушка с косичкой уселась на скамейку, раскрывая пакет. Как бы не заметила, когда назад пойдет, произнесла она. В такую темень, если только с фонарем. ответили ей из полумрака. Спасибо. Из пакета появилась бутылка. Вторая девушка приняла ее из рук на руки. После свернутой крышки был сделан первый глоток. Искусная ладонь непринужденно поправила п ы ш н о е т е м н о е к о р е Девушка вытянула длинные ноги, упираясь шпильками туфель в грунт. Подруга закинула ногу на ногу, глядя вдаль молча, смакуя пиво. Коснувшись длинными ногтями. Пальцы поправили остроконечный пирсинг в хрящике правого уха, приподняли и опустили косичку. Почти тайные знаки, но сегодня они не имели смысла. У темноты нет ушей и языка тоже. Хорошо, заключила русоволосая девчонка облегченно вздыхая, будто сбрасывая одним выдохом весь груз уходящего дня. Темные во мраке глаза устремились в небо. Ага. Согласилась ее подруга из подлобья, провожая в воздухе свои мысли. Наконец-то. Ее звали Аня. Девушка с ярко-зелеными глазами, высокая, спортивная, в облегающих джинсах и расстегнутой на две пуговицы голубой блузке, на которой болтались очки. У нее были натуральные темные волосы, короткие и потрясающе объемные, стильные и сильные черты лица. Красавица одним словом. Подруга рядом, ее называли Марина или по жизни Мара. Тонкая и хрупкая паутинка рядом с мощью своей компаньонки, пепельно-русая с длинными волосами и серо-голубыми глазами. Она носила черные джинсы ниже талии, пояс с бляшкой, серебряные кольца на руках, три серьги и два п и р с и н г а в пупке и в ухе. Уходя до ключиц, спряталась на груди цепочка под коротким топиком, обнажающим живот. Черная рубашка на распашку спасала от остывшего к вечеру воздуха. Удлиненный овал, славянский тип лица и настолько легкая горбинка на носу, что была известна одной ей и некоторым ее фотографиям. Марина послала долгий взгляд подруге. Как с п а ш к о й т о спросила она. Все. Промолвила Аня. Теперь точно все. Закончилось. И как ты? Марина проследила, как подруга отпивает из горлышка, не глядя на нее. Нормально. Яркие глаза взглянули на расплывчатое перед ними лицо. Ты же знаешь, это закономерно. Да знаю. После паузы кивнула Марина. Воцарилось непродолжительное молчание. Короткими глотками поглощалось пиво. Мара ощутила, как по телу идет приятная расслабляющая волна. А настроение распускается, спокойное и умиротворенное, как цветок. Что теперь в новый путь? В новый. Аня наклонила подбородок. Вернее, не знаю. Достало меня это все. Перерыв на свободу хочешь? Наверное. Пока не полюблю действительно. Никого не хочу видеть. Противно. Противно. Поддержала Марина. Я вот не знаю, когда кого-нибудь полюблю. Главное, что полюбишь в итоге и н е к а к у ю т о свинью. Свиней любить нельзя. Ты зайдешь ко мне? Поинтересовалась а н я У меня дома никого. Отец в командировке, а мама в другу бабушки собралась. А то неохота одной сидеть сегодня. Как-то это все равно неприятно. Я о с е н пень неприятно. Нахмурилась Марина. в с т р е ч а л и с ь целый год, а потом, а потом не потом, одиннадцать месяцев суп с котом. Даже не знала, что я такая нерешительная. Это бывает, бывает все. А главное, что я с самого начала знала, что ничего из этого не получится, ни с ним, ни с кем-либо из тех, кого я сейчас знаю. Поэтому менять что-то резона не было. Вот от этого я и не хочу так. Ты умнее меня. <смех> не с м е ш и меня никто не любит, но зато и я никого. И пошли все вж. Меня тоже не переживай, кроме моего хомяка. Хороший мужик твой хомяк. в Здохнула Мара, вспоминая, что хомяку подруги давно умер. Угнетает меня сегодня это пиво. Наморщилась Аня. Давай что ли допьем эту и пойдем ко мне. Мне вино подарили. Коллекционная какое-то. Надо попробовать, что за хрень. Давай. Недолго думая, согласилась Мара. д о ушей вдруг долетел жуткий рев мотора. Б* телеги в моде? – воскликнула а н я встрепенувшись. Марина переменилась в лице. Эти автомобили с перековерканным глушителем. Они были ее кошмаром все время проживания тут. б у д ь ее в о л я она бы их. Во двор ворвались звуки тяжелого ударника, со скрежетом резины в арку въехала черная лоснящаяся тачка. а н я зажмурилась, ослепленная дальним светом. Черт! р у к а м е тнулась к груди. Офигели совсем! Только выговорила Марина. Следом за первой и н о м а р к о й не давая набрать воздуха врулили еще две черные Бэхи. Круто развернувшись на ч и щ е н н ы м и б о к а м и они резко запарковались в дворе как попало. переграждая путь и стоянку для всех остальных на узкой дорожке. Аня нацепила очки на лицо. Дверцы машин открылись почти синхронно, и из бех г р о з д я м и посыпались молодые люди и девчонки. От компании отделился один темный силуэт в облепляющих джинсах. Он был трудно различим в темноте, но по движениям угадывался развязанным наглом. Эй, зажжем квартал! воскликнул он. Подруги увидели, как г а г а ч а компания устремилась к дому, безжалостно разрывая покой спящей атмосферы. Что за уроды твою! выпалила Марина в шоке и ярости. д о н ы ш к о бутылки с т у к н у л о с ь о колено, едва не выплескивая п и в о Откуда они у нас взялись? Да еще в мой дом! Палец Анны метнулся, указывая на в ы с и в ш у ю с я многоэтажную бетонку. Круглыми глазами Марина проводила завалившуюся в здание толпу. Железная дверь хлопнула, встряхивая всю округу. Какие-то несколько минут все было мертво, пока на пятом этаже с лепящим светом не вспыхнули окна, и сквозь распахивающиеся рамы не послышались женские визги и звуки музыки. Обалдеть, произнесла Аня. Мара, Аня, это же прямо над тобой. Угадала вопрос Марина. Что они там делают? Там вроде бабулька живет. Откуда я знаю? Внуков позвала наверное. Не выдержав, Аня психанула. Правнуков? предположила Марина. Или друзей? Ё-моё! Сдавленно пробормотала Аня, отводя лицо. Пойдем на тачке их глянем. Марина слезла с лавочки и поспешила за набравшей скорость подружкой. Аня в два г л о т к а д о пила пиво и в экстазе выбросила бутылку на газон. Марина отхлебнула побольше, чувствуя, что за лпом не лезет. Девчонки приблизились к каравану с тонированными стеклами, наклонившись, Аня вгляделась в номерные знаки. Номера московские, сказала она. На блатные не похожи. Ну и что с того? Не поняла Мара. разглядывая эмблему на капоте. Да ничего в том-то и дело, отозвалась Аня. Она обошла вторую тачку и направилась к третьей. Чего? в з г л я н у л а она на быстро подошедшую м а р и н у Там в крайней машине тра, а мы тут т арём стоим, прошептала она живо. Правда что ли? Аня покосилась. Как ты увидела? Там же стёкла темные. Я услышала, шикнула Марина раздраженно. Пойдем отсюда. н а с т о им отлично видно. Девчонки поспешили прочь от импровизированной стоянки. Вообще-то им не до нас явно, сказала Аня. До нас или нет, согласись, мы странно выглядим, стоя у чужих тачек, возразила Марина. Минуя расставленные на вечерний сон автомобили, девушки обогнули дом и дошли до подъезда. Марина поставила бутылку с остатками пива на асфальт. Блин, весь вечер т и х и й в е с е н н и й испоганили, ворчала Марина. Чего? Вино пойдем глушить? Смаковать? Оно же коллекционное, напомнила Аня. с м а к о в а л а бы ты его, если бы сама купила, ответила Марина. Анна халяву можно и глушить. Выйдя из лифта на четвертом этаже, а н я с негодованием покосилась наверх. Здесь были прекрасно слышны доносившиеся сверху звуки попсы. к а к о й а к к о м п а н е м е н т Фыркнула она, открывая дверь ключом. В прихожей они скинули обувь. Стоя босиком, Марина оказалась на голову ниже а н и У тебя вино сколько градусов? спросила она как знаток. Шестнадцать, по-моему, пожала плечами а н я Сейчас посмотрим и попробуем. Ну что, для заглушки музыки пойдет? Одобрительно усмехнулась Марина. И совести тоже, добавила Аня. Пойдем. Стрелки часов быстро, как скоростные мухи, подобрались к часу ночи. Девчонки сидели на кухне вольных позах и пили. Аня положила локти на стол, откидывая одно колено на соседний стул. Марина обожаемым образом подобрала под себя колени. передавив при этом все мысли м ы е вены. Бутылка вина стояла одинокая, пустая более чем наполовину. Марина самозабвенно выпивала слова английской песни, покачивая налокти рюмку. Сверху ее д о к а н ы в а л и громкие звуки музыки, не меняя однако боевого настроения. Казалось, вино было намного крепче, чем думали они саней. А давай за Пашу выпьем, воскликнула Аня. За то, что наконец все это закончилось. Идет. Мара с размаху чокнулась бокалом об о к а л И чтобы больше никогда не начиналось. Правильно. И чтобы все козлы получили по заслугам. И чтобы после этого им пришлось спилить рога под основание. Добавила Марина. Она опрокинула в рот еще одну порцию отличного вина. Сколько вкладывали в это всякие там монахи? За дикий дикий взгляд, за жизнь первый фат. Пропела Аня вольный перевод. Слушай, что за прекрасная музыка в этот дивный час! Прокричала Марина, накрывая ноты. А тебе не все равно? Мне, например, наплевать. Мне тоже. Давай за наших личных маэстро. Давай. Блин! Марина выплеснула часть вина на стол. Сейчас вытрем. Аня вскочила со стула и кинулась за тряпкой к раковине. Ее рука промокнула пятно на столе. Она остановилась у раковины, п о л о с к а я впитывающую губку для стола. w i l d l o o k i n my previous life, expedition in the future, it's my duty, hear and cry. Аня стояла танцуя на месте. Марина подавилась от хохота. Что ты ржешь, соратник? метнула ей взгляд Аня. Не, Марина мотнула головой. У тебя клево получается. Может, еще музыки девчонки, а Марти не с огурцами. Аня резко развернулась, импровизируя спектакль. Марина покатилась со смеху об стол. Тебе не нравится, как в нашем клубе любят девчонок? Дуэль! Скрикнула Марина, спрыгивая со стула и понимая, что отсидела себе все. Выбирая оружие. Аня выхватила из ящика скалку и лопаточку. Предпочитаю рукопашный. Марина на деревенелых ногах бросилась на подругу, отметая ее от раковины и щекача. Ах ты ш п ы н ь получай! Мара ощутила оплеуху мокрой тряпкой. Ай, запрещенный прием! Она схватилась за влажную голову. Водная война! Аня продралась к крану и включила воду. Марина пошла на перехват. Ей удалось первой набрать в ладони, влепить водой о н и в лицо. Прибейка! з в и з г н у л а Аня. Буржуйка! Мара кинулась вон из кухни. Аня налетела на нее в коридоре. Марина с визгом впилась в обои. Не уйдешь! Марина заорала. Это японские процедуры. Аня стала щ е к о т а т ь к о р ч а в ш у ю с я подругу. Пусти, пусти, дура! Сама не блещешь интеллектом, выпалила Аня. Живых не оставлять. р а с в е р е пев, Мара пошла в контратаку. Анины очки гулко шлепнулись с груди на пол. Аккуратно. Аня перехватила руки Марины, стараясь не раздавить стекла. Эй. Марина кинула взгляд на темный пол. Аня потянулась за очками. В этот момент. Музыка громыхнула в квартиру через все допустимые пределы. Марина отлетела, с в и з г о м зажимая уши. Какой урод! услышала она. Все тот же. п р о о р а л а в ответ Мара. Некоторое время они метались по квартире, с трудом пытаясь понять, что им делать. Аня стала стучать в потолок веником, так как не смогла найти швабру, но это не имело результата. На верху, будто взбесились. Дудки. Вызывай милицию! – крикнула Мара, задолбавшись смотреть на извращения подруги. Внезапно сквозь раскрытое окно послышался железный грохот двери. Подколотое предчувствие Мани кинулась смотреть вниз. Не видно ничего, – гаркнула она в сердцах. Пойдем. Марина вслед за подругой ринулась к входной двери. Аня повернула ключ, высовываясь подъезд. Здесь музыка казалась еще громче. Мимо проехал лифт. Он открылся на пятом этаже. Аня подалась на лестничную клетку, пытаясь заглянуть на этаж выше. Видите, что творится? Всю ночь спать не дают, придурки с о п л и в ы е Мы уже и звонили, и стучали, ничего не помогает. Послышался сверху визгливый женский голос. Сейчас разберемся. Заверил мужской тембр. Чей-то палец нажал на кнопку звонка. Открывайте, милиция. л е г к и н а п о м и н е пробормотала Мара. Она сняла с себя резинку, распуская растрепавшуюся косичку. Волосы пошли крупной волной от плетения. Это тетя л ю с я с первого их вызвала, проговорила Аня. Если уж она пошла разбираться, то все не обрадуются. Тем парням придется на н е й жениться всем. Интересно, когда это она успела звонить и стучать, если никто к квартире не подходил все это время. спросила Марина, веря, что она бы э т о услышала через ноты музыки. Она прижалась к плечу подруги, пытаясь узреть, что же происходит в далеком снаружи. Открывайте, милиция! Послышался уже другой мужской голос. Кто-то з а б а р а б а н и л в дверь. Интересно, откроют? с л у ш а л а с ь Мара. В этот момент музыка стихла до нуля. Подъездом завладела гробовая тишина. Марина ощутила кожи, как стало неуютно. Ну, наконец-то выключили бесстыдники! – воскликнула тетя л ю с я За дверью вроде как послышались шаги. Реже слух скрипнула щеколда. Аня увидела, как моргнула лампочка, раздался искрящийся шум. На всех лестницах одновременно вырубился свет. Что за дела? – прошептал кто-то у ее плеча. Это что еще такое? раздраженный выкрик милиционера. По-видимому, их там было двое. Аня наморщила переносицу. На пятом возникла возня, до ушей долетел отвратный скрип открывающейся двери и истошный кошачий визг. Что это? Голос Марины упал. Аня осознала, что в нее вжались. Свет вспыхнул слепящий яркий от прыгнувшего напряжения. По лестнице оживленно затопали ноги. Аня подала дверь на себя, когда мимо резво переговариваясь принеслись милиционеры, а за ними и тётя Люся. Аня рванулась в коридор. Марина увидела, как она перевешивается через перила. Извините, ради бога! Слышался обескураженный голос соседки снизу. У нас вызовов полно, а вы тут балуетесь кошками в пустой квартире. Раздраженно отвечали ей. Мы вам не за парк, чтобы ловить бешеных животных. Но откуда же я знала? Голос унесся куда-то вниз, затихая эхом. Как это в пустой? Округлила глаза Марина. Мы же видели целую толпу. Они что слепее, чем я? в ы п а л и л а а н я поворачиваясь от лестницы. Бред какой-то. Она стояла, покачиваясь от выпитого, и лицо ее было слегка бледнее, чем обычно. Ладно, хоть музыку свою вырубили. Пробормотала она. Пойдем. Едва девчонки успели зайти в квартиру, как музыкальный центр наверху громыхнул во всю мощь, так что в квартире затряслись стекла. Ублюдки! Взвизгнула а н я хватаясь за голову. Марина скривила лицо, будто съела гору клюквы. В воздухе запахло ночью, брожением и п е р е с т о я в ш и м спиртом. На лестничной клетке хлопнула дверь. На этот раз в квартире напротив. Теперь не выдержал сосед с изысканным именем Владимир Владимирович. Через дверь послышался трехэтажный мат еще громче, чем музыка, и слоновьи шаги по ступенькам. О, дядя в о в а проснулся, о б р а д о в а л а с ь Аня. Теперь я им точно не завидую. Владимир Владимирович был известен всем как человек весьма терпеливый. Но если уж его вывели из себя, то бывший десантник не давал голове долго оставаться на плечах. Аня не таясь более дернула ручку двери и одной ногой ступила на грязный кафель. Марина с места не двинулась. Она вдруг ощутила себя нехорошо, будто ударники избили ее желудок, и только сейчас поняв, что перебрала свином, оперлась о стену. Ее пальцы крепко зажали солнечное сплетение. с л е с т н и ц ы донёсся барабанящий звук открывайте дебилы умалишенные Аня повела со смаком и з о г н у т о й бровью неплохое начало Ань сдавленно позвала Марина что отозвалась Та конфетка мятная есть жвачка только давай сюда Аня полезла в карман джинсов лови Рядом с Мариной стукнулась пачка освежающих резинок. С трудом нагнувшись, Мара нашла их на полу и засунула в рот сразу три штуки. Подъездо грошил контузящий звук лопающегося стекла. Аня вскочила на порог чудом уворачиваясь от разлетевшейся на осколки лампы. Музыка оборвалась на середине ноты, оставляя долгий леденящий гул в барабанных перепонках. Марина, которая побелев от тошноты сидела на корточках, в ужасе подняла подбородок. В темноте трудно узнаваем был силуэт Ани. Ее визг пролетел сквозь всю квартиру. Мозг прорезал совершенно дикий фон, словно десяток раций приложили к колонкам. Сквозь него п р о р в а л с я животный р ы к готового разорвать пса. У м а р и н ы заложило уши. С похабным, но уже не злым и истошным матом на свой этаж сбегал д я д я Вова. д я д я Вова, что случилось? В шоке, позабыв про страх и опасность. Аня в ы с у о у и л а с ь из двери и позвала соседа. На всех! Я не нанимался дрессировщиком к Церберу! Кинул он через плечо. Дверь его захлопнулась н а м е р т в о Щелкнул замок. Аня потерянными глазами взглянула в никуда. Ресницы отпустили слетевшую от з а м е р ц а в ш е г о света слезку. Лопнувшая лампа дневного света непостижимым образом снова зажглась и тлела слабым освещением. Марина проследила, как подруга сама несвоя внесла себя назад в прихожую и ничего не чувствуя опустилась на тумбочку. Ее спина о п е р л а с ь на стену, отливающие зеленью глаза сквозь стекла очков уставились в висевшее зеркало. Какой пёс? Там же кошка была, произнесла Марина. о т и спуга ее перестал отошнить, так что теперь ей было даже лучше. Не знаю я. Глухо отозвалась Аня, чертовщина. Она тряхнула а блестящими волосами, взъерошивая их еще больше. Может, на этом они и успокоятся? Выразила ободряющую надежду Марина, но слова ее прозвучали дико в показавшейся н е естественной тишине. И будто ответом ей музыка тут же в ы р в а л а с ь в стены с такой сумасшедшей силой, что Мару будто снесло волной. Впившись пальцами в обои, она закрепилась на месте, оставляя на узорах черные лаковые следы. На ее глазах зеркало дрогнуло и пошло косой, ровно изгибающейся трещиной. Сердце Марины ударилось в ребра, заставляя от боли ухватиться за них. Лицо Ани мирно раскололось в отражении. Сволочи! – прохрипел чужой ей голос. Лицо Ани п е р е к о р е ж и л о гримасой страшной ярости. Она поднялась на ноги с такой четкостью, как будто не пила ни капли. Сейчас я их всех там. Пальцы резво стянулись, переносится ненавистные стекляшки. Очки полетели на тумбочку. Может, не надо? А? Перепугалась Марина, видя, что а н я шагнула к двери, но подруга ее не слышала. Поднявшись с пола, Марина бросилась за ней. На ходу влезла в Анны сабо, ибо была босиком. Аня, но Аня сама сила ее железного характера дала пенка. Имара знала, что в таком состоянии ее не остановить, как несущуюся кобылицу. Хлопая подошвами по ступенькам, она побежала за ней, пытаясь, если не образумить, так оттащить. Анюся, стой, не надо! Марина у самой двери вцепилась в плечо подружки. Мы не знаем, что там. Вдруг это н а р к о ш н и к и или извращенцы? Тогда я им еще всыплю порошка в зад, – р ы к н у л а Аня. Открывайте, гады! Она стала избивать кулаками черную обшивку. Марина старалась ее угомонить, уговорить, но силы были неравны изначально. Спотев и надорвавшись, Мара ощутила внутреннюю дрожь и отпрянула к стене, часто вдыхая слабо освещенный воздух. Господи, только помилуй! Пронеслось на губах. Вырубите свою долбилку немедленно. а н я разошлась и уже играла на двери, как и н д е й ц на тамтаме. Уроды, дегенераты, плешивые, имбецилы, недоделанные. Вас что на унитазе рожали? Где-то на пятидесятые ее удары, двенадцатое художественное ругательство, увы оставшиеся без должной оценки, музыка стихла в третий раз за эту ночь. Тото -то же. Аня з а д о р н о уняла руки. п о п с а умрет под удары Рока. Марина не стала напоминать, что Аня сама слушает эту п о п с у Упрята в дыхание в грудь, она ждала, что будет. Вот и все. Чего ты боялась? Аня развернулась к слившейся с краской на стене подруге. Пойдем вино допивать. Тут дверь в квартиру медленно пошла назад, выпуская тонкие звуки сменившего п о п с у транса. Напряжение упало, делая освещение песочно-тусклым. Боже! а н я сама не заметила, как попятилась. Дверь распахнулась настежь сама собой, изнутри повалил густой сценический дым фосфоресцирующего алого цвета. Марина ощутила, как останавливается пульс, руки ее в з м о к л и и похолодели, а колени подогнулись к самому полу. И з квартиры дружными и стройными рядами выплыла нечистая сила. Черти с ног до головы красные, как кровушка, вышли с тучак о п ы т а м и переглядываясь рогатыми головами. Растворяя кожу в потоках пара, они не спеша направились вниз по лестнице, исчезая за пролетами. Ани показалось, что она сейчас плюхнется в обморок. На ее глазах Марина, которая стояла как раз у самых ступенек, ведущих вниз. сползла на пол и закатила глаза. Аня закрыла лицо ладонями, чтобы не видеть всего этого кошмара. Сколько-то раз стикнули часы, когда веселый женский гомон заставил ее встрепенуться и раскрыть веки. Напротив сидела на коленях Марина, но она уже не была перепугана, а улыбалась самой тупой в мире улыбкой. Девчонки, проговорила она низким голосом. У девчонок маскарад. И в этот момент да не вдруг дошло, что она только что собралась отдать концы при виде разряженных в костюме ч е р т е н я т девок, которым внезапно приспичило выйти из квартиры и в таком виде направиться гулять. От сердца сразу отлег комок, сменяясь тыдом собственного идиотизма. Ну конечно, черти, красные, подумала она. Да н и что в солярии пережарились, еще и с рогами женщины. Не, пусть мужики с рогами ходят, им больше идет. И что только не привидится с пьяну. Ее мысли оборвались. Марина поднялась с задницы и стала отряхиваться силис ь избавиться от приставшей к черным джинсам грязи. Вот видишь, а ты говорила наркушники, всего лишь извращенцы. Произнесла Аня. Извини, ошиблась. возмутилась Марина. Она глупо хихикнула. Кстати, клевые костюмы. Я тоже себе такой хочу в институт ходить. Она стояла нагнувшись и оттирая ладонью левое колено. Под пальцами появилось р смачное винное пятно. Вот елки зеленые. Ведь и не заметила, как посадила. Неожиданно для самой себя Марина вернулась в окружающую реальность лестницы и поняла, что они с Аней уже не одни. Здесь на кафеле стояла ее вечная любовь. Черные джинсы. Марина разогнулась медленно. Перед ней мелькнул уголок губы, щека, поросшая густой щетиной, п о л у у л ы б к о й выглядывающие белые зубы, под черными как смоль бровями темные глаза. с л о в и в фрагменты, она не стала разглядывать лицо, оставляя в памяти эскизный образ улетающий из памяти. В это время, пока Марина тормозила, первой подала голос н е с г и б а е м а я Аня. А что, молодой человек, вы так смотрите на меня? Время-то позднее, наверное, произнесла она. Марина увидела, что этот молодой человек широко улыбается, выказывая все своих тридцать два ровных белых. Вовремя почувствовав направленный взгляд, она отбила его прямотой глаз. Наверное, пожал он плечами. Я не посмотрел на часы, к сожалению. А мы вот, к сожалению, посмотрели. Не отступила Аня. И к сожалению, опять же, мы хотели бы слышать друг друга перед тем, как потом пойдем и сможем уснуть. Да? н у извините, я не хотела вам мешать. Ответил молодой человек все так же спокойно. У меня просто праздник был, новоселье. Я только сегодня переехал. А. -а, -а. А эти двадцать девчонок чертят это ваши гости, наверное? в Стряла Марина с диланной радостью догадки. Тут же она увидела, что они н е д о в о л ь н ы Марина не помнила такого жгучего взгляда от подруги. Темные приницательные глаза переадресовались ей. Чертят, говорите. Это девчонки с работы, а костюмы с прошлого х э л л о у и н а остались. Двадцать. Он рассмеялся. Да их от силы пятеро было. Дебильный смех. отметила про себя Мара. Она вдруг осознала, что перед ней стоит то самое чмо, которое пол ночи терроризировало подъезд. Ей захотелось кинуться на него и влепить. Значит, теперь вы здесь живете? Продолжила по существу Аня. А я думала, у бабы Дуси новый ухажер появился. Нет. Молодой человек расхохотался еще сильнее. Я купила ту квартиру у старушки. Она, конечно, милая. но я предпочитаю помоложе. От Марины ускользнул странный блеск в глазах, но не ускользнула интонация. В этот миг стало отрезвляюще противно. Все, пора валить, решила она твердо. Правильно, чтобы по дому быстрее работала. Одобрила Аня с у х мылкой. Ага, вы верно рассуждаете. Воскликнул парень, прищелкнув пальцами. Как моя учительница в школе. И чему она вас еще научила? Последний вопрос поверг м а р и н у в шок. Она не узнала знакомую ей Аню. Ей захотелось схватить подругу и п и н к а м и отправить домой спать, объяснив по дороге ситуацию, когда молодой человек обратился к ней тоже. Много чему. Только что мы на лестнице стоим. Заходите ко мне, там и пообщаемся. Он отстранился от двери, зазывая девушек внутрь. Вот хама, чего он сволочь! Марина задохнулась от возмущения и уже хотела сказать все, что думает о таких предложениях и о тех, кто их делает, когда лестничная клетка покачнулась в ее глазах. Ища опору, она попыталась отступить назад, но теснимая неведомым чувством, непонятно до себя переступила порог, видя перед собой как в пелене спину анюты. Железная дверь. С грохотом захлопнулась.